Учительская газета. 27 апреля 1976 года. Газета Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений. Вы нас просили рассказать, как рождается песня. Еще в училище Борис Петрович Ландарь, мой первый преподаватель, советовал мне серьезно заняться композицией и буквально заставил меня написать несколько инструментальных пьес. Он-то и привил мне вкус к сочинительству. Вскоре я написал свою первую песню Берёзка на слова Сергея Есенина. Следующей попыткой была песня Баллада о матери. Через месяц песня была готова, и когда я проиграл ее музыкантам в Донецке, То они в один голос посоветовали показать песню музыкальной редакции Центрального телевидения. Вскоре она прозвучала в исполнении Людмилы Артеменко в телевизионной передаче Алома ищем таланты. Однако поставила песню, что называется На ноги София Ротару. Вашим постоянным соавтором является Андрей Дементьев. Скажите, как началась ваша творческая дружба? После визита на центральное телевидение я решил показать песню "Баллада о матери" автору стихов. Приехал в редакцию журнала "Юность", где Андрей Дмитрич работает заместителем главного редактора. Зашел к нему в кабинет и сказал: "Хочу показать песню на ваши стихи". Должен сказать, что Андрей Дмитрич не проявил особого восторга. Оказалось, что ему уже дважды показывали музыку на эти стихи, и все было неудачно. А тут я еще явился в горячую пору, номер сдавали. Вечером дома у Дементьева я проиграл ему балладу и спел. Ему понравилось. Вот так состоялось наше знакомство, которое вылилось в большую творческую дружбу. А можете ли вы рассказать, как вообще рождается песня на готовые стихи? У меня написаны всего две: Баллада о матери, И берёзка имелась в виду из популярных песен. На самом деле к июню 1976 года на стихи написано еще "Колыбельное пеплу". У песни есть имя и отчество, а я без волки просто не могу, и несколько Леонидовских песен впоследствии перетекстованных. В остальных случаях мелодия предшествует поэтическому тексту. А вот как приходит мелодия. В общем-то, для меня все мелодия. Яркие краски, шум волн, свист ветра, решительно все. Например, песня "Я жду весну". Отдыхал я в олушке. Представьте: раннее утро, тихое море, плюс отличное настроение, и неожиданно во мне зазвучала мелодия. Когда уже в Москве я проиграл ее Дементьеву, эта мелодия была сыграна сперва Леонидову, сочинившему текст Моя любовь, и только потом Дементьеву, то рассказал ему о том, что чувствую. Эта песня должна быть о чистой светлой любви. Одним словом дал тему. Он сделал так, что действительно слова слились с мелодией. Обычно песня связана с событиями жизни, гораздо более непосредственно и тесно, чем произведения любого другого жанра. Особенно встречи с новыми местами оставляют ничем незаменимое впечатление. Может быть, поэтому я так люблю дорогу, путешествия. Мелодия, если сердце молод, подсказана мне строителями в Комсомольске на Амуре. Увлекла сама атмосфера, которая царит на Дальнем Востоке. И вот пришла музыка и даже строчка: Я сегодня там, где метет пурга. Самый первый вариант был: Ты ищи меня, где шумит тайга, ты ищи меня, где метут снега. Остальное додумали соавторы Дементьев и Усманов. Через три месяца я отвез эту песню на суд дальневосточникам, и там состоялась ее премьера. Приняли ее очень тепло. Многие на встречу с песней пришли в рабочей одежде, прямо со смены. Сейчас она стала комсомольской песней. Её поют те, кто строит дороги и новые города. А случалось ли вам писать песню в расчете на определенного исполнителя? Я считаю, что это хорошая традиция, ведь у каждого певца есть свой творческий облик. Вот, например, певица София Ротару Песню Лебединая верность я писал специально для неё. Поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее. Моя самая заветная мечта написать гражданскую песню, написать так, чтобы она трогала всех, и совсем молодых, и пожилых. А еще мечтаю написать музыку к фильму. Беседу вела Садовская. Музыкальная жизнь 1976 год, номер 14, июль. Журнал Союза композиторов СССР и Министерства культуры СССР. Музыка и современность. Доклад первого секретаря правления Союза композиторов СССР Хренникова на объединенном пленарном правлений Союза композиторов СССР и Союза композиторов РСФСР, состоявшемся в мае 1976 года. Я бы мог назвать еще немало фамилий. Но вот на что хочется обратить внимание. В докладе секретариата на нашем Киевском песенном пленуме уже говорилось о том, что при всей привлекательности, раскованной лирической интонации, песням такого рода, речь идет о песенной лирике, нередко свойствен мелодраматизм, особенно нежелательный там, где раскрывается высокая гражданская тема. В пример тогда приводилась "Баллада о матери" нерешённого способностей молодого Евгения Мартынова. К сожалению, и этот, и некоторые другие авторы, в том числе молодые, продолжают упорно культивировать надрывно-душещипательные мелодические обороты. Известие Советов народных депутатов СССР. 10 июня 1976 года. Газета Верховного совета СССР. Конкурс певцов. Музыкальное лето в Болгарии началось с широко известного международного певческого фестиваля Золотой Орфей. На знаменитом солнечном берегу собрались эстрадные певцы из 28 стран. Обязательное условие конкурса исполнение зарубежными певцами песен болгарских композиторов. Главный приз золотую статуэтку легендарного орфея завоевала талантливая певица из Кубы Фара Мария. Большой успех выпал на долю молодого советского певца и композитора Евгения Мартынова. Он среди лауреатов конкурса. Почетные награды получили также Ли Тауэрс, Голландия, Ева Снеженко, Польская народная республика, Росица Борджиева. Болгарская народная республика. Янис Петропулос, Греция, Айдын Тансел, Турция. Паниев, собственный корреспондент «Известий», Вестей, София. Вперед! 3 июля 1976 года газета Артёмовского ГК РК КПУ городского и районного советов народных депутатов Донецкой области. Большой успех землека В Болгарии прошел популярный международный фестиваль Золотой орфей. Большой успех выпал на долю нашего земляка, молодого певца и композитора, выпускника Артёмовского музыкального училища Евгения Мартынова. Он получил серебряную медаль и красочную грамоту за второе место. Он же обладатель специального приза за элегантность. Может быть, не все знают, что младший брат Евгения, Юрий Мартынов, также закончил наше музыкальное училище в этом году с отличием. Иванова. Музыкальная жизнь 1976 год, номер 18 сентябрь. Сдано в набор 10 августа 76 года журнал Союза композиторов и Министерства культуры СССР. Золотой Орфей 76. Отзвучали, прощаясь, позывные Золотого Орфея. А мысли все возвращаются к этому чудесному музыкальному празднику. Время наиболее строгой судья всякого явления искусства. Когда же дело касается эстрады, оно просто неумолимо. И звезды, и шлягеры вспыхивают и гаснут со скоростью метеора. Что же сохранило память о Золотом Орфее 76? Сейчас, когда почти два месяца спустя после его завершения, я пишу эти строки. Самая, так сказать, азартная часть Золотого Орфея конечно, международный конкурс исполнителей. Он дает возможность познакомиться с певцами разных континентов. На этот раз их было 29 из 28 стран, разных стилей и манер поболеть и прогнозировать. Исполнительский уровень Орфея 76 был высоким, но на мой взгляд, более сглаженно ровным, чем прошлогодний. Об успехе советского певца Евгения Мартынова, он экспрессивно исполнил песню Русева Лето и собственную песню «Аленушка» на стихи Дементьева обе в высокопрофессиональных аранжировках Алексея Можукова, можно сказать словами председателя международного жюри болгарского композитора Александра Иосифова Мартынов произвел на меня очень хорошее впечатление еще в Братиславе где в прошлом году участвовал в конкурсе и был удостоен высшей награды Братиславской лиры. Мне нравится русская задушевность и теплота его исполнения. Мне кажется, что и на Орфее он выступил удачно, особенно если учесть, что общий уровень исполнителей был очень высоким. Завадская. Смена 1976 год, номер 23. Декабрь. Сдано в набор 19 октября 76 года. Журнал ЦК ВЛКСМ. Круглый стол смены. Добро на земле утверждают люди. Евгений Мартынов. Острота и сила чувств. Без этого, по-моему, вообще не может быть искусства. Я, например, всегда пишу так, как чувствую. Вот, скажем, яблони в цвету. Как я написал эту песню? Я был в Целинограде, вышел утром на центральную площадь и вдруг вспомнил свои родные украинские места. Вспомнил, как там цветут сады, и неожиданно во мне зазвучала мелодия. После когда мы встретились с поэтом Ильёй Резником, я рассказал ему о том, что почувствовал тогда и что увидел. А потом Уже на баме ребята говорили мне, что с удовольствием слушают эту песню. Я спросил: "Почему?" Они ответили так: "А вот когда мы эту дорогу построим, было бы здорово, если бы из окна вагона виднелись вдоль дороги яблони в цвету, такие же, как в вашей песне". И еще мне говорили, как хотели бы любоваться такими же белыми лебедями, о которых поется в песне на слова Андрея Дементьева Лебединая верность. Особенно дорого было, что там на БАМе, молодые рабочие-строители поняли, что мы в этой песне хотели рассказать не о некой драме из жизни лебедей, а пробудить в каждом нашем слушателе естественное и прекрасное человеческое желание, чтобы жили лебеди, чтобы от белых стай Мир добрее стал. Уточнение для несведущих. Упоминаемый здесь город Целинников теперь именуется Астана и является новой столицей Казахстана. Молодой коммунар. 1 января 1977 года газета Тульского обкома ВЛКСМ. Что за чудо эти песни? Беседа корреспондента МК с композитором Евгением Мартыновым. Концерт шел на таком уровне, что другого желать казалось и не надо. Но желали, но ждали. И вот лебединая верность. Мы уже знали, что пленила эта песня не только душу русскую своей первозданной чистотой и ясной самобытностью, Но и стала в этом году лучшей эстрадной песней в Японии завоевала огромную популярность на берегах Адриатики. Сейчас в исполнении самого автора, не на телеэкране, а на сцене, песня вдруг стала более близкой и оттого быть может более трогательной. Солнечная лира Евгения Мартынова, кажется, спорит с целой когортой иных Кто их развелось в последнее время немало: печальных, сожалеющих, молящих, просящих, скорбящих. Его же песни словно прилетели из леса. В них аромат зеленых лугов, неброская прелесть венков из цветов полевых. И несутся они по земле, восславляя милое всякому русскому сердцу образы Алёнушки, Яблонь в цвету. В них соловьи поют, заливаются, и весь мир напоён воздухом гор, полей, леса, пронизан солнцем. Но совсем недавно мне пришлось выслушать сожаление о том, что будто песни его просты и общедоступны. А разве так уж это плохо? Ведь это замечательно. Начните вспоминать слова. И вдруг почувствуете, что не они главное. Они пришли к вам уже слитыми с мелодией, и при воспоминании о песне оживает радостное, ясное ощущение бытия всего прекрасного, что есть вокруг вас и в вас самих. Не потому ли песни эти любимы публикой, которая и оперу Вагнера слушает, и об искусстве серьезно судит? На нашем же концерте весь оркестр, и какой, дружно встал и аплодировал, когда композитор показывал песню под собственный аккомпанемент на фортепиано. Беседа наша начинается с новой песни композитора, вернее, с упоминания о ней. И сразу сюрприз: название стихов, имя поэта, написавшего слова. Стихи Андрея Вознесенского. Строгая, жесткая, порою беспощадная муза этого поэта. Как совместить ее с мягким лиризмом, напевностью мелодии Евгения Мартынова? Да и любому композитору, наверное, в диковинку стихи Вознесенского на музыку. Да? Вознесенского Андрея, улыбается Евгений Александра Пахмутова очень удивилась, узнав, что Вознесенский для песни сочинил слова. Тем не менее, факт на лицо. И я спрашиваю композитора: "Как найдено при этом то верное русло, которое характерно для всех ваших песен? Удивительная слитность слова с мелодией. Это возможно объясняется тем, что я сначала сочиняю музыку, а потом ищу стихи. Я больше люблю радостные, светлые темы. Очень часто мелодия рождается как отклик на какое-то явление в природе, на ее состояние, которое в свою очередь вызывает у меня, как и у всех людей, определенные эмоции. Только я пытаюсь их выразить в музыке. примеров тому множество. Так в Целинограде я написал Яблони в цвету. Во Владивостоке Соловьи. Тогда, помню, возникла тема. Я сказал о ней поэту Давиду Усманову. Мы стали работать вместе. Песня Белая вишня. Здесь прочел музыкальную тему поэт Владимир Харитонов. А в Чайках над водой Моя фантазия оказалась близкой и понятной Андрею Дементьеву. Хотя бы схематично несколько слов о создании одной из песен. Вот Лебединая верность. Родилась, как всегда, сначала мелодия. Не совсем точно. Лебединая идея предшествовала рождению всем известной мелодии. И я от ЕМ слышал другие варианты и запева, и припева, с другими предполагавшимися стихотворными размерами, стоп и строф. Мы вместе с поэтом разбирали ее, думали, обсуждали. Ясно было, конечно, что зачин лирический, припев драматический. Что дальше? Искали, помню, долго. Потом решили, что песня должна быть сюжетной, должна поведать историю, в которой есть начало, середина и конец. А после я вспомнил легенду о лебединой верности. Рассказал о ней, а поэт написал стихи. Так родились слова, так получилась песня. Как много уже написано песен. Трудно сказать точно. Во всяком случае, многое из того, что написано, еще не вышло на эстраду. В ближайшее время любители песни получат пластинку, на которой записаны мои новые песни. Право же, что за чудо эти песни. Морозова